Глава 13. Я чувствую на себе его взгляд, тяжелый, даже не стремящийся скрыть свое внимание. Карим изучает меня, как подопытную зверушку, а спустя какое-то время, когда вертолет набирает высоту, а я отрешенно смотрю в окно, снисходительно усмехается. «Летала когда-нибудь на вертолетах?» Мне сейчас хочется сострить и рассмеяться, сказать что-то в стиле того, что мне неведомы эти железные крылатые машины из ада, и он сейчас просто перевернул мое сознание, но внутренний азарт почему-то говорит, что мне стоит промолчать пока. Сделать вид, что я жуть как боюсь и не слышу его вопроса, Объятая ужасом тряски в жутком агрегате, уносящем меня от земли?» Он снова хмыкает, и на лице даже какая-то тень сочувствия. «Потерпи немного, это вертолет последней модели на водородном двигателе». Ты еще не знаешь, какой бывает настоящая тряска в тех машинах, которые использовались раньше для перелетов по гористым местностям. Воздушные массы блокируются неровными хребтами и создают воздушные ухабы на трассе. Полтора часа, и мы будем на месте. Я вживаюсь в роль, наверное, даже бледнею» в сущности мне много и не надо если уж не вертолет то как минимум неизвестная гнидущая реальность впереди все равно вселяют в меня ужас я правдоподобно вцепляюсь пальцами в мягкую обивку сидения что снова не остается им незамеченным ну да в целом можно смело сказать что я уже начала себя вести, как девушка Маугли. Когда спустя полчаса за окном появляется испещренная береговая линия, он вновь отрывает внимание от своего космического вида планшета и говорит, словно бы опять снизойдя до меня свысока. «Внизу моя родина. Цахель». Побережье Средиземного моря. Через тридцать минут сядем в пафосе. Почему Кипр? Все-таки решаюсь на нейтральный диалог с ним. Отец не смог поделить земли между всеми наследниками в Сирии. Карим хмыкает. Мне интересна власть в традиционном понимании слова «инна». Власть в таком виде... Это оковы, это правила и ограничения. Вон, посмотри на себя. Ты вся скована этими цепями. Они даже в твоем воображении. Кипр — оптимальное место, как плацдарм. Рядом, удобно, свободно, красиво. Оттуда контролирую все свои проекты. Ни перед кем не отчитываюсь, не имею лишних глаз но погружен во все сферы своих интересов. Я построил насыпной остров в нескольких километрах от пафоса, знаешь? Как-то не приходилось ранее интересоваться твоими проектами и достижениями, отвечаю едко, едва сдерживая раздражение от его высокомерия и даже хвостовства, что ли. Снова хмыкает и опять прилипает к экрану. Дальше мы не говорим. Я вышла из вертолета в теплый кипрский вечер последний. Жара уже не душила, но асфальт еще хранил ее память. Карим ждал у подножья трапа в солнцезащитных очках. Телефон у уха, увлеченная беседа, ни слова. Просто кивок в направлении авто, и я села в пассажирское сидение «Ламборгини», стараясь не касаться его руки». Пока шла к машине, с удивлением обнаружила среди встречавших в числе прочих на вертолетной площадке Ашура, скользнувшего по мне кратким взглядом. То есть он уехал раньше, специально тоже послала ему встречный взгляд. Кортеж выстроился быстро, машины с натянутым блеском и людьми слишком уверенными в себе». Мы ехали вдоль береговой линии, где закат ложился на воду тонкими слоями золота. Я смотрела в окно, наблюдая, как волны слизывают камни. Те самые, о которых когда-то слагали мифы. Здесь, у пафоса, Афродита вышла из пены слишком красивое, чтобы быть счастливой, слишком желанное, чтобы выбрать одного. Я всегда думала, что легенды это просто украшение для туристов. Но сейчас в них было странно много правды. Это место было слишком сказочным, чтобы в них не верить. Здесь красиво. Воздух мягкий от моря, но при этом свежий от обилия растительности. Дышится иначе, чем в пустыне, и это сильно бьет по голове. Хочется спать. А может, я просто слишком устала? Я не стала отдавать предпочтение европейской одежде, чтобы не вызвать лишние расспросы у Карима. Пусть продолжает воспринимать меня средневековой дичкой на мне лилового цвета обая правда я не стала накрывать волосы и лишь просто собрала их хвост косметики на лице тоже нет пока едем к его резиденции молчу смотря в окно он погружен со звоны разговоры обмен информацией а мне же хочется просто забыться во сне надеюсь что его Обещание будет исполнено не сразу по прилету. Я почти полностью поглощена в себя и не вслушиваюсь в то, с кем и о чем говорит Карим, но словно бы внутренняя сила из подсознания заставляет меня вынырнуть из забытия и вслушаться в его разговор именно в этот момент. Да, Шамси? «По-арабски мое солнце. Прилетел?» «Да», — он говорит мягче, спокойнее. «Я даже, наверное, и не слышала раньше, чтобы он так разговаривал. Со мной так точно. Нет, ни не один. На другом конце можно расслышать женский недовольный тембр. Сибирь. Даже не сомневаюсь, что она...» Карим раздраженно выдыхает. «Завтра поговорим, да?» Она снова что-то возражает. Он недовольно косится на меня, потом быстро переходит на Курский и заканчивает разговор несколькими фразами на нем. Я не поворачиваю голову на него, так и остаюсь прикованный к пейзажу за окном. Фантастической красоты гладь Средиземноморья аквамариновой полосой. Это море пленило даже греческих богов. Здесь они горели, влюблялись, разочаровывались, погибали и воскресали. Внутри как-то неприятно сжимаются невидимые тиски. Ощущение ненужности и нелепости накатывает пенной волной. Карим снова кому-то набирает, на этот раз Ашур. Я тоже понимаю это почти интуитивно. Он разговаривает с ним доверительно, но скупо. А еще говорит на сирийском диалекте арабского. Наверняка, чтобы я тоже не особо понимала». И я бы не понимала, конечно, этот язык предельно далек и от иракского-арабского, и от фус общепринятой формы литературного языка, если бы не Кассия, моя сирийская няня. «Ее уже привезли?» – спрашивает Карим. «Прекрасно! Такая, какую я заказывал, не видно?» Его дружок что-то отвечает, увидит, да, то смехается. «Это хорошо! Наконец-то ты меня радуешь, друг угодил! Сегодня в семь ты и я объездим ее, как любим!» Он кладет телефон. «Я прикусываю губы в отвращении, порочный, низкий тип, высокомерный и циничный». Нельзя верить ни одному его слову. А еще нельзя ни на минуту давать ему тактического преимущества. Чувствую на себе жгущий взгляд. Что приуныло, принцесса? Кипр тебя не вдохновляет? Нет, напротив, меня не вдохновляешь ты и твой гарем на моих глазах. Но молчу, прикусываю губу. Еще пару виражей, немного в холм, и глазам открывается захватывающая дух картина. Его дом, если этот объект вообще можно так назвать, возвышался на прибрежном утесе, будто и вправду, подобно своему хозяину, считая себя выше всего остального. Окна в пол выходили прямо на море. Отсюда берег казался диким как в старых легендах, где буги бросали вызов людям. Нас встречали почти молча, пара людей в форме. Я прошла сквозь прохладную тень сводов, и мрамор отозвался под каблуками глухим ленивым эхом. Все здесь было дорого, безошибочно подобрано. Стекло, камень, металл. Ни одной фальши. Интерьер словно обложка архитектурного журнала. Но есть ли в этом жизнь?» Стала, прислонившись к перилам террасы, слушая, как он что-то объясняет Ашуру. тону было понятно. Это его место силы. «Инна!» Вдруг резко оборачивается ко мне. «Тебя проводят в твою комнату. Сегодня отдыхай, а завтра поговорим обо всех наших делах». «Наших делах?» «Выразился-то как?» «Я могу гулять по территории?» «Спросила я, когда он уже развернулся, чтобы отойти от меня». «Можешь», — сказал после некоторой паузы, «только осторожно». Не во все уголки этого имения тебе можно. Ты про свой гарем, куда доставили новую невинную девочку? Дура! Зачем я это говорю? Зачем высветила, что все поняла и уязвима? Он с удивлением зависает на мне глазами, но потом берет себя в руки и хмыкает. «Моя няня Сирийка, Карим». Я знаю этот диалект. Он лишь хмыкает, ничего не говорит, разворачивается окончательно и уходит прочь.